Глава двадцать пятая. Делать. Мечта была настолько живой, а сколько из них оказались мертвыми еще до рождения, что временами элифанти почти приходилось сдерживаться, чтобы не воспарить от одной мысли о ней. Размышляя, он крепко сжимал руль своего Линкольна. Рядом молча ехала Мелисса, дочь губернатора. Было четыре утра. Он был счастлив. Не столько от того, что милиса приняла его приглашение узнать о делах отца, сколько из-за того, как она справлялась с собственными делами и его. Таких людей он еще не встречал. Она была, как выражаются итальянцы, «стеллина» — «звезда, самая прекрасная». Сперва казалась застенчивой и робкой, что он уже видел, но под сдержанностью скрывались решительность манер, твердость, выдававшая непоколебимую уверенность в себе и вызывавшая доверие. За недели их свиданий он видел, как она обращается с работниками в кафе и пекарне, как решает важные проблемы так, чтобы люди не почувствовали себя дураками, как вежливо разговаривает Выказывает уважение и почтение к пожилым в общем и старому дьякону в частности, в опивохе, который работал у его матери и с кем она, наконец, познакомилась всего месяц назад. Она не называла его цветным или негром. Она называла его мистером или афроамериканцем. Это на вкус «элефанти» звучало опасно, странно, чуждо. Что-то от «хиппи». Это напоминало о банче-муне, цветном ублюдке. До него доходили слухи, что Пэк расправился с банчем и жестко. Теперь опасность была повсюду. Стреляли белые, черные, латиносы, ирландские копы, итальянские семьи, наркоторговцы. Это не прекратится. И все же, несмотря на мрачные дни впереди, он чувствовал, что движется к свету. К чудесной, лучезарной, роскошный, пробуждающий панораме того света, что может принести в жизнь одинокого человека любовь. Романтика для них обоих оказалась неизведанной территорией. Пара обедов и торопливый ужин в Бронксовской забегаловке переросли в долгие спокойные ужины в стейкхаусе Питера Люгера в Уильямсбурге. Затем в милые прогулки по Бруклинской эспланаде, пока кокон симпатии и желания распускался калейдоскопом сияющей, страстной, пышной любви. И все же думал он за рулем на шоссе Рузвельта, пока вдали уменьшался Крайслер Билдинг на 42-й улице. Любить мужчину при свете дня, когда сияет солнышко и чувствуется обещание любви, это одно. огнать жил проект в Бруклине на его Линкольне, чтобы подобрать посреди ночи старого дьякона, Это совсем другое. Об этом он размышлял, сворачивая в туннель Беттери, где свет флуоресцентных потолочных ламп вспыхивал на лице Мелиссы, сидевшей рядом. До сих пор он всегда верил, что любовь приносит в жизнь мужчины только тревоги, страх и слабость, особенно в жизнь мужчины его профессии. Но Мелиссы принесла отвагу, скромность и юмор в такие закоулки, о каких он и не подозревал. Раньше он никогда не сближался с женщиной, если не считать мать, но молчаливая искренность Милисы оказалась новым оружием. Она привлекала людей, обезоруживала их. Она находила друзей, а это тоже оружие. Он уже видел, как это подействовало на пожилую цветную по имени Сестра Пол в доме престарелых в Бенсенхерсте. Она благодарила Бога, что неделю назад взял с собой в дом престарелых Милису, а ведь чуть не поехал один. Позвал в последний момент, чтобы продемонстрировать свою искренность и открытость. И с помощью милисы дело обернулось в его пользу. Старый дьякон заверил, что рассказал о нем сестре Пол все. Но стоило войти в комнату, как старушенце, сморщенное и закутанное в серое одеяло, встретила его Малоккио дурным глазом. Не повела и бровью на его приветствие, и, не говоря ни слова, вытянула старую лапу, показав на старую кофейную жестянку у кровати. Он ее подал. Она в нее сплюнула. «Вылитый, папаша, только толстый», — сказала она. Он поставил стул рядом с ее коляской и сел лицом к ней, стараясь улыбаться. милиса примостилась на кровати у него за спиной. «Я ел больше арахиса», — он пытался пошутить, чтобы разрядить обстановку. Она отмахнулась древней сморщенной рукой. — Сколько помню, твой папочка арахис не ел и не говорил больше четырех-пяти слов в день. А значит, ты не только толще, но и языком треплешь чаще. Он почувствовал, как кровь приливает к его лицу. — Разве дьякон обо мне не предупреждал? — Нечего тут дерзить и сочинять воздушные замки про старого дьякона. — Ты делаешь? — А? — Что делаешь? — Что делаю? «Я задала вопрос, мистер. Ты делаешь?» «Послушайте-ка, мисс, не дерзи!» — гаркнула она. «Я задаю вопрос. Да или нет? Ты делаешь?» Он поднял палец, чтобы что-то сказать. как ты ее замедлить. Я здесь только пота...» «Соня этот палец себе в карман и послушай сам, сынок!» «Приперся без банки сардин, без гостинцев, без миски бобов, Даже стакан воды не подашь тому, кто готов помочь тебе даром. Еще даже не знаешь, выбьешь десяточку или нет. Ты как почти все белые. Веришь, что заслуживаешь то, к чему никаким боком не относишься. У всего в мире есть своя цена, мистер. Так вот, теперь сила не на твоей стороне, сэр. Ведь я всю свою жизнь прожила, а тебя в упор не знаю». «Может, ты итальянец, раз пришел в костюме угвазданным вином. С другой стороны, можешь оказаться каким-нибудь пронырливым никчемным проходимцем, что только прикидывается сыном мистера Гвида. Я не знаю, зачем ты вообще пришел, мистер. Я и диакона-то как следует не знаю. Он ничего не рассказал о тебе толком. Как и многие мужчины, он не верит, что должен объясняться с женщинами». Даже со своей женой, которая ему долгие годы жарила, парила и волосы вычесывала, пока он только по округе околачивался до да глаза своей бесстыжей заливал. Я сто четыре полных раза обошла вокруг солнца, и никто мне ничего не объяснял. Я целую книгу могу написать о том, как не объясняют. Вот что значит быть старой цветной, сэр. И теперь я спрашиваю вновь. «В последний раз! Если ты мне сейчас не угодишь, можешь сунуть свои тополки в хаш-папи вместе с четвертаком на удачу и валить отсюда!» «Ты делаешь?» Он обреченно моргнул и взглянул на милису А та, слава богу, тихо произнесла, «Миссис Пол, он делает!» Сушеное лицо старушки, мешанина сморщенных сердитых рек, Смягчилась, когда она обратила свою древнюю голову к Мелисси. «Вы его жена будете, мисс?» «Невеста. Собираемся пожениться». Гнев старушенции поугас. «Угу. Что он за тип?» «Немногословный. Его папка тоже был немногословный. Уж точно говорил поменьше этого. На что тебе сдался такой неудачник? Валился сюда весь на кураже». «Вопросами пытает, будто он из полиции или какой неспосланный Богом проповедник. Его папаша мне за всю жизнь задал только один вопрос. После ни разу. Он тоже из таких, этот твой малый. Из тех, кто умеет постоять за свое слово. Из тех, кто делает, а потом об этом никому не говорит. Он говорит или делает? Ну что?» «Я надеюсь». Я так думаю. Посмотрим. Но мне все-таки кажется, он делает. Ладушки. Старушка казалась удовлетворенной. Она снова уставилась на элифанти но говорила все еще с Мелиссой, будто элефанти не было в комнате. Надеюсь, вы правы, мисс. Ради вашего же блага. Если правы, то вам повезло. Ведь его папка слушал. Его папка не разбрасывался вопросами не пыжился, не делал громких заявлений и не тыкал клешней, бутон он экая шишка. Его папка ни в кого пальцем не тыкал. Он отдал нам эту церковь даром. — Хотелось бы, чтобы и мне кто-нибудь подарил церковь, — сказала Мелисса. Старушка вдруг вознегодовала, впала в ярость, вскинула голову в бешенстве, прожигая Мелиссу взглядом. Потом внезапно откинулась и разразилась смехом, широко открыв рот и демонстрируя единственный пятнистый и гадкий старый зуб. А, -а, -а. а ты ничего, девочка!» И тогда милиса вступила в дело, сгладила обстановку, в следующие два часа заговорила старой крокодилице зубы, пока вся ее желчь не растворилась, не пропала без следа, раскрыв обитавшую под поверхностью добрую и чудную душу, пока она уже не делилась историей своей жизни и прошлого изливала душевную музыку страданий печали и радости черной женщины о своем покойном супруге о любимой дочери что провела молодость за созданием церкви пяти концов и умерла 14 лет назад благодаря задабриванию милиса сестра пол прошла от своего начала на издольной ферме в валли крик штата алабама северу от кентуки где она познакомилась с мужем и до переезда в нью йорк в за дочерью там муж услышал призыв учить людей христовой мудрости а когда сестра пол дошла до рождения баптистской церкви пяти концов и до роли старого мистера гвида в постройке и конечно до спрятанной им шкатулки она уже обращалась к ним обоим но одним этим ее речь не исчерпывалась поскольку она раскрыла еще большее сокровище Старый кос времен юности элифанти позабытый за годы тягот трудов, вернула округу, которую он помнил с детства, где в воскресный день итальянские ребятишки играли на улице в слона и в чай-чай-воручай, где ирландские на 13-й улице вышибали в стикболе розовые мячики на расстоянии двух сточных канав, где еврейские на дайкман хохотали, сбрасывая на прохожих наполненные водой воздушные шарики из окон многоквартирного здания с бакалейной лавкой на первом этаже, принадлежавшей их папе, где старые докеры, итальянцы, цветные и латиносы спорили на трех языках о Бруклин-доджерс, пока метали кости, и где, конечно, негры из косхауса торопились в лучших воскресных нарядах в центр Бруклина, нервно посмеиваясь, когда элифанти в свои подростковые годы выставлял себя перед ними на посмешище, Пьяный, злой, угрожающий, на глазах негров ссал за припаркованной машины, даже гонял по ночам их детей на Сильвер-стрит. Чем он думал? Тут он увидел себя, когда мать, узнав о его поведении, накинулась на него в ярости. Беспутный Пайзен переживает, что цветные ирландцы, евреи и чужаки вторгаются в наш квартал. — Нет никакого нашего квартала, — сказала она, — квартал не принадлежит итальянцам. Он никому не принадлежит. В Нью-Йорке королей нет, только жизнь, выживание. Чем я думал, гадал он, вот что делает с человеком любовь, меняет, позволяет отчетливо увидеть прошлое. Когда пожилая дама договорила, он чувствовал себя как после благословления, будто очистил душу от грехов на исповеди. Настал вечер, и она уже едва не засыпала на ходу. Он поднялся, чтобы поблагодарить ее и уйти, когда она спросила. «Твоя мать еще жива?» «Да», — сказал он. «Ты уж ее уважай, сынок. Сколько бы добра ни делал твой папа, стояла за ним она. Что она нынче поделывает?» «Работает в саду». «Это хорошо. Пожалуй, не стоит ей рассказывать, что мы с тобой беседовали». «А кто говорит, что я расскажу?» Сестра Пол недолго мерила его взглядом, потом сказала, «Мне сто четыре года, сынок. Я все твои штучки наперед знаю. Ты захочешь меня проверить? Надеешься, она вспомнит про сто долларов, которые предложил мне твой папа за то, что я увезла тот грузовик. Вспомнить-то она вспомнит. В те времена это были немалые деньги. Да и ей, поди, пришлось туго». Сидеть в такую рань в гостиной, пока правая ступня у ее супруга смотрит в одну сторону, а лодыжка в другую. И у порога стоит грузовик полной неприятности. И ты еще храпишь наверху носопеткой, полной соплей и с жизнью полной головной боли впереди. Небось, растить тебя было не сахар. Жена все понимает, сынок. Если бы она хотела, чтобы ты узнал, что случилось с той ночью... Думаю, она бы давно уже выложила. Зачем тревожить сердце старушки-матери? Ежели с тобой случится беда через то, что я тебе рассказала, тогда мне и принимать ее страдания на душу. Я стара, сынок, мне лгать незачем». Элефанти подумал, потом сказал. «Ладно», — помолчал. «Спасибо за все. Я могу что-то для вас сделать? Если ты молишься...» то помолись, чтобы Господь прислал мне мой кусок сыра». «Что-что? Видишь ли, твоему папочке был по вкусу мой харч». «Харч? Поедовка. Любил он мою стряпню. Все бы отдал за мою жареную курочку. Как-то раз я его кормила, когда он возводил церковь. Он в ответ поделился кусочком своего сыра, итальянского, не знаю, как зовется». Но сыр был просто чудо Так я ему и сказала. Когда мы отгрохали церковь, этот сыр он присылал на много лет. Мистер Гвида уж давно усоп, а сыр, я слышу, так и продолжает приходить. Как по волшебству. Небось, от Иисуса. Тут пора было вступить Элефанси. И он прочистил горло, снова почувствовал себя большой шишкой. «Я узнаю, кто присылал...» «Я тебя о чем сейчас спросила, сынок?» «Может, моя ма, сынок?» «Что же тебе не имется запачкать свою мамку в этой гадости?» «Ты меня спросил, чего мне хочется?» И я ответила. «Ответила, просто помолись Иисусу, чтобы он прислал мне кусок того сыра. Я просила старину пиджака, но его в эти дни не увидишь. Тот сыр шлет Иисус, сынок». «Никто иной. Он идет от Иисуса. Я прошу тебя попросить Иисуса прислать и мне немножко. Всего ломтик. Не лакомилось им уже сколько лет». ам Хорошо». Элефанти поднялся и двинулся к двери. милиса последовала за ним. «Что-нибудь еще?» — спросил он. «Ну, если не прочь, перед уходом дай на чай мистеру Меллу». «Кто такой мистер Мелл?» Тот пожилой белый мужик у дверей, который присматривает, чтобы мы, старики, не убегли. Элефанти взглянул на Мелиссу и так и внула дальше по коридору в сторону входа, где виднелся старый охранник, задремавший с Дейли Ньюс. «Я двенадцать лет каждую неделю пересылаю в пять концов свой взнос», сказала сестра пол «четыре доллара и тринадцать центов от своей пенсии». Он каждую неделю носит их на почту, заказывает перевод, кладет деньги в конверт и отправляет. Если только почта не платит ему пивом и спиртом, у меня перед ним долг за марки и конверты за 12 лет. Вдобавок стоимость пересылки этих самых 4 долларов и 13 центов. Мел прямо, скажем, заливал виски за воротник столько, сколько я здесь пробыла» и продолжит, пока не уйдет через год-другой. Но вот тебе крест, человек он хороший. Я бы хотела отплатить то, что должна, прежде чем отращу крылья. Как думаешь, можешь поделиться с ним малостью? Денег он не берет, говорит, уже слишком старый. А что он любит, кроме выпивки? Очень ему по вкусу шоколадные батончики Марс. Тогда их ему хватит до конца жизни. В стену они забрались той же ночью в 4.20. Элефанти и пиджак. милиса осталась в машине на обочине с выключенным светом и гудящим двигателем. Незачем было просить ее рисковать. Она свою часть работы выполнила. Разузнала все, что требуется. Услышав описание предмета, прочитав несколько газет из тех времен, а потом созвонившись с человеком в Европе, чтобы договориться о передаче и продаже, она поняла, о чем речь. Оказывается, мыло, которое ее дядя Мэйси, брат губернатора, спрятал и вывез в Америку в своей коллекции, выкраденной из Венской пещеры в 1945 году, вовсе не мыло, а самый древний трехмерный предмет в мире. Венера Виллендорфская, богиня плодородия. Крошечный кусочек известняка, в виде беременной женщины тысячелетнего возраста. И находился он прямиком в ладони Иисуса, цветной ладони, нарисованный на шлакоблоке заднего фасада Баптистской церкви пяти концов Косхаусес в Бруклине, штат Нью-Йорк, сыном сестры Бип, Зиком, при помощи пиджака и сосиски по указанию пастора Го, который несколько лет назад решил, что Иисуса следует преобразить из белого в цветного. Теперь та ладонь, какая осталась, больше напоминала пузырь, но все же была ладонью. Когда элефанти и пиджак пробирались вдоль здания в кромешную тьму полянки, поросшей высокой травой, луна не светила, только поблескивали вдали огоньки манхэттенских небоскребов. У элефанти был фонарик, прикрытый черной тканью, молоток и долото для камня. Пиджак бросил один взгляд на инструменты элефанти и сказал, «Мне света не надо». Но когда привел элефанти к задней стене, взял фонарик и засветил на секунду, показав портрет Иисуса, теперь замалеванный. Белый человек, перекрашенный в коричневый, с вытянутыми руками, ладони раскинуты приблизительно на два метра друг от друга. Потом он вернул фонарик элефанти. «Сестра Пол сказала, в правый или в левой?» — спросил элефанти. Запамятовал, но рук всего две веска ответил пиджак. Они начали с левой, аккуратно обстукивая вокруг кирпича. Сбивали и звездку, пока кирпич почти не высвободился. «Обожди», — сказал пиджак. «Дай минуту, пока я сбегаю внутрь. Потом просто сдвинь кирпич в мою сторону. С внутренней стороны ничего нет. Постукивай по нему, только не сильно. Он полый, молоток пробьет в нем дырку». Клином молотка элефанти мягко постукивал по краям шлакоблока. После пары ударов тот поддался и провалился внутрь. Тут ему пришло в голову, а если кирпич упадет и разобьется? Он услышал, как крякнул с той стороны старик, когда его поймал. Элефанти спросил через стену. Есть что? Где? В этом блоке. Что-нибудь вроде куска мыла? Не, никакого мыла. Для элефанти это было как удар под дых. В блоком дыру виднелось лицо старика. Элефантис сунулся в отверстие и заглянул под углом, посветил фонариком внутрь блоков снизу и сверху. Пусто. Он видел церковь, видел, как на него уставился глаз старика. «Тут ничего», — сказал он. Блоки уложены в разбежку. Эта штука могла провалиться с края, отскакивать до самого низа и разбиться. Придется разбирать всю стену, чтобы увидеть, что там внизу. «Давай попробуем вторую руку». Он перешел на другую сторону и принялся высекать блок с правой ладони Иисуса, когда его остановили скрип открывшейся двери церкви и шарканье старика по асфальту. «Ты должен ждать внутри, когда блок упадет», — сказал он. «Правда?» «Ага, мы ищем мыльницу. Нельзя, чтобы она разбилась. Она ценная». «Ну, это никакое не мыло», — сказал пиджак и показал пыльную металлическую коробочку. «Зачем ты мне кахонес выкручиваешь?» — сказал элифанти вырывая ее из рук. «Чего-чего? Мои яйца. Не имею я к ним никакого касательства. Ты же вроде сказал, там ничего нет. Ты спросил про мыло. Это не похоже на мыло. Это коробочка. Была приделана известью к боку кирпича. Боку чего? Шлака-блока. Кто-то приладил металлическую полочку и закрепил на ней эту штуку. «Ты же вроде сказал, там ничего нет» так ты промыло спрашивал мистер хватит звать меня мистером возбужденно вскрикнул элифанти плюхнулся на колени и сунул фонарик к пиджаку свети давай пиджак подчинился элифанти открыл коробочку и достал фигуристую каменную статуэтку сантиметров десять в высоту с огромной грудью но надо же сказал пиджак еле удержался чтобы не сказать цветная дамочка только пробормотал кукла все как он говорил не больше бруска мыла пал малив пробормотал элифанти поворачивая ее в руках так и эдак я деревенских мышей покрупнее видал сказал пиджак можно потрогать элифанти передал ему тяжеловато сказал пиджак возвращая увесистая дамочка и она таких в свое время насмотрелся вроде этой на крупных дамочек с большими дойками еще бы В этой церкви их полным-полно. Элефанти пропустил это мимо ушей, инстинктивно озираясь. Во дворе было темно. ни души вокруг. На обочине стоял Линкольн с работавшим в холостую мотором. Он нашел, что искал. Он свободен. Пора было убираться. Я тебя высажу, потом позвоню. Я о тебе позабочусь, приятель. Пиджак не сдвинулся с места. «Минутку» как думаешь учитывая что тебе помогла сестра пол и я может и ты поможешь мне сыскать рождественскую кассу чего «Рождественская касса все рождественские деньги деньги которые скопила община этой церкви на гостинце своим детишкам моя хетти собирала их каждый год и прятала где-то в церкви до рождества теперь всего месяц а где эта касса коли я бы знал О помощи не спрашивал бы. Сколько в ней собрали? Ну, если все сложить и вычесть в ролей, которые чего только туда не сдали, я бы сказал три или четыре тысячи долларов. Наличными. Думаю, это подъемная сумма, мистер Пиджак. Как-как? Мистер? Мистер Пиджак. Пиджак отер лоб, сморщенной ладонью. В эти дни мир словно прояснился. Появилась новизна. Не то чтобы некомфортная, но порой казавшаяся странной, как будто разнашиваешь новый костюм. Постоянные головные боли и тошнота, сопровождавшие его после многолетнего запоя, ушли. Он чувствовал себя как радио на новой волне, и из помех понемногу проступает чистый голос, как положено, как всегда хотела его хетти Он робел перед этим новым чувством, становился религиознее, становился ближе к Богу и ближе к человеку, почтенному дитю Божьему. «Меня никогда не звали мистером Пиджаком. Ну а как ты хочешь, чтобы тебя звали?» Пиджак на миг задумался. «Может, Дитем Божьим?» «Пойдет, Дитя Божье. Это подъемно. Будет тебе новая рождественская касса». Элифанти двинулся к машине. «Стой!» «Что еще? А как мы объясним, почему из стены пропал кирпич?» Но элефанти уже садился. Завтра починю. Просто попроси церковь не говорить ни слова. Пусть спросит сестру Пол. Остальное я беру на себя. А как же ладони Иисуса? Они ужас как разозляться. Надо ее приделать обратно. Передай, что у Иисуса будет новая стена. И новая ладонь. Да и новое здание, если им захочется. Даю тебе слово.